страница семьсот третья фирн самюэль года жизни тысяча семьсот сорок пятый тысяча семьсот девяносто второй английский исследователь северной америки хоум генри года жизни тысяча шестьсот девяносто шестой тысяча семьсот восемьдесят второй шотландский юрист и философ Хрисип, из сол года жизни двести семьдесят шестой двести й до нашей эры, один из видных представителей греческого стоицизма. Хубе Яган Михаэль, года жизни 1737-1807, директор и профессор Кадетского корпуса в Варшаве. Хоффеланд Кристоф Вильгельм, года жизни 1762-1836, известный немецкий врач. Цицерон Марк Туллий, года жизни 106-43 до н.э. Чингисхан, года жизни 1155 или 1162-1227. Шарль Вуа Пьер Франсуа Ксавье, года жизни 1682-1761. Французский июзиит, миссионер, историк Канады. Шен, Карл Кристофор. Года жизни, 1775-1855. Пастор, муж племянницы Канта Минны Кант. Шефсбери, Энтони Эшли Купер, лорд. Года жизни, 1671-1713. Английский философ-моралист. Шиллер Фридрих Иоганн, года жизни 1759–1805, Шлегель Иоганн Генрих, года жизни 1726–1780, профессор философии в Копенгагене. Шлетвейн Иоганн Август, года жизни 1731–1802, наиболее известный представитель немецких физиократов. Профессор университета в Грейсфальде. Шмидт Карл Христиан Эрхард. Года жизни. 1761-1812. Профессор философии в Вьене. Штейндлин Карл Фридрих. Года жизни. 1761-1826. Профессор теологии в Геттингене. Шторш Готлиб Христиан. Года жизни. 1746-1805. Немецкий теолог и писатель, профессор философии и теологии в Тюбингене, затем проповедник в Штутгарте. Шульц Иоганн. Года жизни 1739-1805. Пастор в левинхагене рядом с Кёнигсбергом, затем профессор математики в Кёнигсберге. Шульц Иоганн Эрнест. Года жизни. 1742-1806. Профессор теологии в Кёнигсберге. Шюц. Христиан Готфрид. Года жизни. 1747-1832. Профессор риторики и поэзии в Йоне. Эйзенберг. Фридрих Филипп. Года жизни. 1756-1804. Председатель городского совета в Берлине. Эйлер Иоганн Альбрехт, года жизни 1734—1800, сын Эйлера, с 1766 профессор физики в Петербурге, секретарь, затем директор Академии наук. Эйлер Леонард, года жизни 1707—1783, немецкий математик, физик и механик, работал в России. 1726-1941 и 1766-1983 годах. Энгель Иоганн Якоб. Года жизни. 1741-1802. Популяризатор философии. Профессор гимназии в Берлине. Эпиктет. Года жизни. 50-130. Один из главнейших представителей римского стоицизма. Эпикур. Годы жизни: 342-271. Эркслебин и Оган Кристоф Поликарп. Годы жизни: 1744-1777. Профессор физики в Гётингене. Юм Давид. Годы жизни: 1711-1776. Якоб Людвиг гендрих Года жизни. 1759-1827. Профессор философии в Галле, затем в Петербурге. Якоби Фридрих Генрих. Года жизни. 1743-1813. Немецкий писатель и философ. Профессор философии в Мюнхене. Друг Виланда и Гёте. Конец. Указателя имен. Конец записи книги. Иммануил Кант. Трактаты и письма. Из серии «Памятники философской мысли». Москва. Издательство «Наука». 1980 год. Количество страниц 709. Количество условных печатных листов 40,2. Февраль 1989 года.